Глава 16 Мак заболел. Вот ведь. Оказался таким здоровым. То есть не совсем, чтобы здоровым, но Астра давно поняла, что здоровых людей на самом деле немного, что большую частью они все просто недообследованные. А этот ещё и заболел. И что ей делать? лежит себе горит и улыбается обычно люди с температурой высокой стонут мечутся порой избежать норовят одного помнится вовсе пришлось к кровати привязывать а этот вот улыбается без толочь и такая злость взяла на него что не уберёгся, и на себя тоже что астра растерялась совсем плохой спросила розочка забравшись в кровать и руку на лоб мага положила и нахмурилась как-то совершенно по-взрослому. Вздохнула. Посмотрела на свою подружку, которая держалась в стороночке, обеими руками прижимая к груди того самого, купленного в альбатросе, пупса. «Совсем», — призналась Астра. «Жар она собьёт. Или не стоит? Жар означает, что организм сопротивляется болезни, но как-то совсем вяло, будто маг уже сдался. А ведь простуда». Обыкновенная — ренит с его разбухшими слизистыми, фаренгит и ларингит характерный налёт на миндалинах, грозящие в любой момент обернуться гнойную ангиной. И астра с ангиной справится. Ангина — это ведь пустяк. Непонятно тогда, откуда взялось это вот беспокойство. Сердце работает со сбоями, и кровь сделалась неправильную, слишком густой. В такой легко образуются тромбы, а маленького сгустка хватит, чтобы убить. «Вылечишь?» Калерия заглянула в комнату и к кровати подошла. Поглядела на мага, покачала головой. «Девочки, идёмте завтракать». «Спасибо». «Не за что. Идёмте. Я кашу сварила». «Кашу любите?» «Манную», — уточнила розочка, не сводя взгляда с мага, который всё так же тихонько лежал и улыбался. «Сволочь! Манную, с вареньем клубничным!» «Тогда ладно. Машка, идём!» И Машка выбралась из своего угла. Она по-прежнему старалась держаться в тени, будто опасаясь, что её вдруг заметят и вспомнят и выгонят. И, и кажется, сама Астра была такой же. Была. Долго. Что изменилось? Маг пришёл. И лес позвал. И... И вовсе она не слабая, астра. Пусть не такая сильная, как другие дивы, но и не слабая. «Только попробуем не умереть», — сказала она строго, и, не удержавшись, дернула мага за прятку волос. святослав Светлый и славный. И, кажется, у человеческих имен есть скрытые значения. Но ему идет. Светлый-светлый. Славный? Пожалуй. Не страшный». И ещё заботливый. Хотя, конечно, лучше бы он о себе позаботился. «Ты тоже иди поешь». Калерия заглянула в комнату. «А то голодная много ли сможешь?» И была права. Но уходить категорически не хотелось. Казалось, если Астра выйдет из комнаты, то случится что-то непоправимое. Она положила ладонь на грудь. Стабилен. И просто температура. Горло ещё, наверное, болит. А лёгкие она недавно, если не полностью восстановила, это процесс долгий, то всяко подправила, да и нет в них заразы. Пока нет. Дыхание чистое, глубокое, сердце тоже бьётся ровно, и беспокоиться не о чем. «Иди, иди», — Калерия печально улыбнулась, «а я посижу, если тебе спокойнее будет». «Будет». призналась Астра, хотя до того свои сомнения предпочитала при себе держать и вообще помалкивать. Она ведь быстро, и кухня рядом. И если случится что-то, Калерия её позовёт. Но всё-таки... Тарелка с кашей стояла на столе. И стоило присесть, как рядом опустилась огромная кружка ведьминого отвара. Ниночка подвинула и бутерброд с сыром. «Спасибо». «Не за что». Она изменилась, неуловимо, исчезла куда-то обычная лёгкость. И хмурится Ниночка непривычно, и пальцы её перебирают бусины на чётках. Взгляд устремлён куда-то за спину астры и тянет обернуться, проверить, куда же Ниночка смотрит. «Там твой бывший, как понимаю, приходил». Ниночка сморщила носик. «Хотел, чтобы я розочку сегодня к нему вывела, идиот». Сердце похолодело. «Они у калерии в комнате. Читают. Ингвар сегодня на выходном, так что...» Ниночка присела рядом и уставилась своими глазищами. «Обломится ему, а то, ишь, вздумал ведьме угрожать». Произнесено это было с раздражением. «Но всё равно будь осторожнее. Мне-то что его угрозы, а кто другой может и поверить?» Ниночка ушла прежде, чем Астра нашлась с ответом, исчезла, оставив пряный аромат духов и ощущение незавершённости этой беседы. А ещё страх. И, и если позвонить, ей ведь дали номер телефона. Пожаловаться. На Эльдара, на... Астра заставила себя проглотить ложку каши. И ещё одну. Надо успокоиться. И поесть. Калерия права, есть нужно, иначе сил не будет, а силы понадобятся, если магу станет хуже. Святослав. Она повторила это имя про себя, а потом и шёпотом привыкая к нему, приспосабливаясь, и сама же согласилась, что имя чудесное, что ему подходит. Кашу она доела и отвар допила. Заглянула к Калерии, убедившись, что девочки на месте. Они устроились на полу, с пупсами и лоскутами, которых вдруг нашёлся целый мешок. А ещё нитки и верёвочки, банка с разноцветными пуговицами, булавки и целое ожерелье из жемчуга. «Пусть играют», — сказала Эвелина, которая гляделась необычно бледную задумчивой. «Это просто камни». Её пальцы дрогнули, будто она пыталась поймать что-то невидимое. энгвар скоро вернётся, а я... я тут посижу. Мне с ними спокойнее». На бледных губах появилась улыбка. Кривоватая, неловкая. А в следующее мгновение Эвелина обняла себя, задрожала всем телом и судорожно выдохнула. Как-то всё криво выходит. «Что именно? Жизнь. Скажи, тебе родители не рассказывали о камне, из-за которого разум теряют? Такой... Она пошевелила бледными пальцами. «Серый, невзрачный, а если поёт...» «Это плохой камень», — не повернув головы, ответила Розочка. «Очень плохой. Ты правильно его сломала». «Вы», — поправила её Астра, понимая, правда, что вряд ли будет услышано. «Ко взрослым нужно обращаться на «вы». «Ага», — Розочка старательно заворачивала пупса в полосу цветастого батиста. «Но камень всё равно плохой». «И как понять, был ли он один? А если нет? Если где-то есть ещё?» Голос Эвелины зазвенел, и, отзываясь на него, зазвенели оконные стёкла. «Если вдруг появится человек, и... и я потеряю разум, как мама, как бабушка, как... Я раньше думала, что они сами по себе такие, не слишком умные, а теперь понимаю, что это из-за камня». что я могу быть и умнее, и талантливее, но если кто-то вдруг, если...» «Ты его опять разрушишь?» Розочка протянула пупса. «Помоги!» И Эвелина взяла куклу. Она двигалась, словно во сне, явно находясь в плену собственных мыслей. Астра же... Астра слышала, как шелестит лес. Наверняка он знал. «И про камень или камни, если их было несколько...» И про иные вещи, опасные, порой отвратительные, нужно лишь спросить. Но подобные артефакты Астра не стала прикасаться к той, которая, принадлежа воздушной стихии, ныне казалась сгустком пламени. Вряд ли создавались в большом количестве. Я это понимаю. Эвелина завязала лоскут именно так, как нужно было розочке, и протянула руку. И понимаю, что, скорее всего, к моему деду он попал случайно. Бабушка влюбилась уже тогда, когда война почти отгремела, когда про революцию стали говорить, что она состоялась. И я думаю, камень попал к нему в руки случайно, а бабушка — тоже случайно. Или он искал свою птицу? Все знали, что в императорском театре поёт птица Гамаюн, что у неё ангажементы были на годы вперёд, и в этом театре, и за границей она могла бы уехать, и она хотела уехать, а потом передумала. Он её нашёл и приручил. Это слово Эвелина практически выплюнула. Использовал. От того, что у неё было, остались жалкие крохи, но если остались, то получается, что она не утратила остатков разума, а он... Я не помню деда совершенно... Наверное, он погиб, не знаю даже и где могила тоже. И выходит, бабушка понимала. Не могла переступить через свою любовь, но понимала. Она к нему ни разу не наведалась. А ведь если бы любовь была настоящей... Он передал камень отцу. И мою мать тоже. Отец же. Она тряхнула головой. И вот я думаю... что вряд ли найдётся второй такой камень, что вероятность мизерная, но мне страшно. Она посмотрела на Астру снизу вверх. «Что мне делать?» И Астра ответила ей словами бабушки. «Жить? Всю жизнь прятаться не станешь. Иначе какой в этой жизни смысл?» «Наверное. А ещё можно сделать так, что ты не будешь слышать». Розочка протянула очередной лоскут на сей раз ярко-розовой Машке, и та взяла осторожно. Если уши сломать... Та безумная радость, что вспыхнула в глазах Эвелины, остро напугала, и она тихонько вышла. Хуже магу не стало. Жар вот слегка спал, а налёт на горле сделался плотнее, жёстче. Стало быть, всё-таки ангина, гнойная. С Эвелиной неладно. Сочла нужным предупредить Астра. Ещё маг пропотел, и теперь одежда его была мокрой. Надо бы переодеть. И Астре случалось переодевать пациентов, в том числе и мужчин. Но почему-то думать о маге, как о пациенте, не получалось. «Ещё вчера», — согласилась калерия. «Помочь? Может, уксусом обтереть?» «Не стоит». Астра покачала головой и от помощи отказываться не стала. Вдвоём легче, да и в присутствии калерии краснить не получается, а то, ишь, глупость какая — краснить по пустякам. К ней отец приходил. Не знаю, что он делал. Дурной человек. Розочка сказала, что он умрёт. Калерия помогла мага поднять. И рубашку стянула, и майку, которая отёрла липкий пот. И что у уцелителей вылечить не получится, а диву не возьмутся. Астра кивнула. розочки она верила. А к Ниночке Эльдар приходил. Тоже угрожал. Я Ингвару сказала. Калерия прикусила губу. Он приглядывает, да и сторожки на дверях. Для своих и... Не знаю, всё равно неспокойно. Ему работу предложили. Хорошо. Астра подумала, что переодевать мага смысла особого нет. Всё равно скоро одежда промокнет от пота. И бельё. Если так, то к чему его портить за зря Одеяло тёплое, да и батареи включили. Она пощупала, убеждаясь, что те и вправду тёплые. Наверное, не знаю. К нему и стаи приходят, назад зовут. И я боюсь, что однажды он поймёт, что они правы, что его место там, а я... Я даже ребёнка родить не смогла. Голос калерии дрогнул. Астра же подумала, что день сегодня до крайности странный. Если он уйдёт, то, наверное, уйдёт. Кажется, сказать нужно было что-то другое, утешительное или успокаивающее, но Астра категорически не представляла себя ни утешающей, ни успокаивающей. Но он не уйдёт. Почему? Он не похож на того, кто может уйти. Правда, Астра и в мужчинах, судя по Эльдару, ничего не понимала, но это непонимание не помешало ей говорить уверенно. «И это тоже плохо», — вздохнула Калерия, подбирая грязные вещи. И теперь уже наступила очередь Астра удивляться и спрашивать. «Почему?» «Чувство долга — это, конечно, хорошо, но я не хочу, чтобы он был несчастен. Тогда и я буду несчастна. Сложно с людьми». определённо. И Калерия ушла, раньше, чем Астра успела остановить её. Наверное, ей тоже стало слегка неудобно от этого вот разговора. Астра положила ладонь на лоб магу, а тот взял и открыл глаза. Посмотрел так, с упрёком, будто это она, Астра, виновата, что кто-то себя не бережёт. «Ты?» — спросил он. «Я. Бредит?» Иногда при высокой температуре люди говорят, сами не понимая, что и где, и потом это забывают. Святослав кивнул. «Хорошо. Дети играют. Там». Она указала на стену, за которой играли дети. «Тихо. Это пока. Надолго их не хватит». И словно в подтверждение их слов раздался громкий розочкин писк, а там и смех. Мак вздрогнул и застыл, прислушиваясь. Астра тоже попробовала, но различила лишь ворчливое бормотание ингвара. «Что со мной?» Голос Святослава сел, и он потрогал горло, пожаловался. «Болит?» «А кто вчера без шапки ходил?» Астра нахмурилась, пытаясь выглядеть серьёзно и строго, но подозревала, что вышло не слишком хорошо, потому что маг усмехнулся. «Я больше не буду», — сказал он. «Не будешь. Ангина». и вообще всего понемногу, но пройдёт». «Хорошо». Он закрыл глаза. «Я посплю, наверное». «Спи». Она погладила его по щеке и не удивилась, когда Святослав перехватил её руку, прижал к губам. Сухие и царапаются, и дышит жарко. Температура опять вверх пошла. «Посидишь?» — попросил он, не открывая глаз. «Посижу. Только...» Не уходи, ладно? Я не люблю, когда люди умирают. Это грустно. А у тебя? Случалось. Я ведь просто дива, и не всегда выходит помочь. Кто-то слишком тяжёлый, а кто-то просто не желает возвращаться. Есть такие, уставшие. Как маг. Такие сначала не кажутся тяжёлыми, наоборот, попадаются со всякой ерундой, с же ангиной. Я не устал. Устал, просто упрямый и не признаётся. Но усталость в нём накопилась, и астропонятия не имеют, что с ней делать. Она может подправить сердце и лёгкие вновь укрепить, запирая в них очнувшуюся было заразу. Она заставит почки выводить отраву, а печень работать. Она сделает кровь легче и вообще наполнит мага той звенящей силой, которую теперь ощущает в себе постоянно. Но вот с чужой усталостью ей не справиться. «Спи», — сказала Астра, — «когда проснёшься, станет легче. Хочешь, я ещё что-нибудь расскажу?» И, не дожидаясь ответа, как его дождёшься, если маг опять уснул, она заговорила. Давным-давно, когда мир только-только появился, магии в нём было много. Она наполняла и травы, и деревья, и птиц, и животных, и не было создания, чья природа не несла бы в себе этого следа силы. Дыхание было ровным, и сердце работало. И всё-таки она не знала, что и маги способны уставать. И, наверное, здесь она бессильна. Но впервые собственное бессилие воспринималось не чем-то вполне обыденным, но злило несказанно. Магия проникала в мир через пуповину, что связывало его с Великим Древом. Вспомнилось вдруг, как матушка садилась на край кровати. Это прогибалось под матушкиной тяжестью. Тогда Астра приоткрывала глаз, а матушка притворно хмурилась и говорила «Спи». И начинала рассказывать про мир и про создание, что существовали не только в нём, но свободно перемещались среди иных миров, которых на великом древе было множество. Но мир взрослел, и взрослее отделялся от древа и прочих миров. Он возводил стены — и силы становилось меньше. Астра пощупала лоб. Жар вернулся, а с ним и лихорадка. Сбивать? Надо будет воды принести тёплой, напоить, а потом и бульоном куриным. Правда, курицы нет. Если она позвонит по тому телефону, который ей оставили, и попросит принести курицы или бульона, это будет совершенной наглостью или ещё не совсем? Она ведь не для себя. Драконы оказались заперты в этом мире, как в ловушке. Драконам нужно много силы, куда больше, чем прочим, поэтому со временем они становились слабее и слабее, пока вовсе не перестали быть драконами».